А когда вернулась, стал собираться в ночной клуб и уехала туда в восемь часов. А вам не показалось, что она ну, взволнована или расстроена? Нет. Она была в прекрасной форме и ни капельки не волновалась. Она вернулась домой в обычное время, пожалуй, позже, чем всегда. Да, позже. Ежедневно она возвращалась что-то около двух. У нас были отдельные спальни, но я обычно слышала, когда она входила в квартиру. Мне кажется, в тот день она задержалась, хотя я не уверена в этом. Ну, с просонья я не поглядел на часы. Но только потом до меня дошло, что вроде бы уже светало. Вы видели ее перед тем, как уйти на работу? Нет, я ее никогда не будила. Она вставала не раньше одиннадцати, а я ухожу на работу в девять.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 У вас пропадает отличный сыщик, мисс Джаррд. То же самое я подумала о вас, серьезно сказала она. Зачем вы задаете все эти вопросы? Я отвечу вам. Есть основания полагать, что Фрэнки попала в беду. Я достал из бумажника фотографию фей Бенсон и положил ее на стол перед Ирэн. Это ведь она, не так ли?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 поэтому я должен работать осторожно. В этой истории много загадочного, и я пытаюсь разобраться это, что к чему. Но если ее похитили, то она должна давно уже была найтись...